Глава 154. пятьдесят Витория улыбнулась, ее глаза зажглись веселым огоньком. — Ладно, — кивнула она, — останусь на ночь, мой командир. Но только если ты обещаешь, что будут развлечения для скучающего крылатого кавалериста. — Обещаю, — ответил я, кивнув с улыбкой. — Устроим небольшой сабантуй, но пока нужно заняться делами. Я направился к своему кабинету, чтобы написать донесение генералу. Стол был завален бумагами, которые, казалось, размножились на нем сами собой, но я отодвинул их в сторону и взял чистый лист. Письмо давалось нелегко. Я старался передать все, что накопилось внутри, не упуская ни одной важной детали. Если кратко, то я без утайки и прекрас сообщил о текущем положении дел в Манаане. Ситуация с местными рабочими вызывала мои самые серьезные опасения. Описал также, не жалея красок как они подвергаются жестоким притеснениям со стороны управляющего Каспиэла Акилы. и про невыносимые условия труда. Также высказал свои опасения, что это может привести к вооруженному восстанию в тылу во время боевых действий. Сначала я написал собственные рекомендации, а потом переписал письмо, ограничившись только фактами и опасениями. Генерала без моих рекомендаций наверняка обойдется. Закончив письмо, я почувствовал, как с плеч словно сняли тяжесть что в армии хорошо, вертикаль власти. Внутреннее напряжение немного спало, и я был готов к тому, что ждет впереди. Ближе к вечеру я собрал всех сержантов и Виторию за столом в просторном пустующем каземате форта. В воздухе витал аромат жареного мяса и свежего хлеба. А на столе красовались бутылки с напитками. «Говорят, если не отпраздновать свое новое звание, то следующую звездочку можно ждать долго», начал я, поднимая бокал. «Армейские традиции не прощают пренебрежение, так что давайте отметим это событие как следует». Я указал младшему офицеру вандер Аристер на почетное место. Традиция требовала, чтобы старший по званию сидел рядом со мной, и она с удовольствием приняла приглашение. Хотя формально мое звание было уже выше, согласно традиции, пока не обмыли звание и не прикрепили знаки различий на мундир, старшей считалась она. Я уселся справа от нее а сержантский состав расположился по старшинству. Ближе всего к нам сели Броган и Зес, в то время как мой ординарец Кюнс, самый молодой и младший, расставлял бутылки и закуски на столе. Собственно, с нами было всего два рядовых, он и повар Ланта Карк, приносивший и расставлявший закуски. Ви, гордо сверкая глазами, как огоньки в ночи, подняла бутылку цветочного бренди, словно это был драгоценный трофей. «Где же твой кубок?» спросила она с ноткой торжественности в голосе я протянул ей большую глиняную кружку прочувствовав как она стала символом этого момента цветочный бренди налитый вид до самого ботка источал приятный аромат круживший голову все собравшиеся молчали в ожидании виктория словно маг извлекла из своего поясного подсомка медный значок и осторожно опустила его в мой стакан звук с которым значок коснулся дна был едва слышен но звякнул с отчетливым эхом. Я поднял кружку, стараясь не расплескать ни капли, и поднес ее к губам. Природа подсказывала сделать маленький глоток, чтобы избежать пролива, но традиции требовали иного. Я медленно поднимал донышко кружки все выше и выше, пока не почувствовал холодный металл на губах. Огонь Бренди обжигал рот, но я продолжал, пока не увидел, как значок на дне медленно скользит вверх. Он коснулся моей губ, Я по традиции словно поцеловал его. Сдерживая значок губами, я наслаждался вкусовым вихрем, который струился прямо в душу. Влага бренди наполнила меня огнем. И вот, наконец, я осторожно извлек значок. Вокруг собрались взгляды, ожидая того, что должно было произойти. Оставив знак различия мокрым, я передал его младшему офицеру. Она, как какой-нибудь кудесник, определила место на мундире и закрепила значок занявший свое законное место на моей груди в идеальном соответствии с уставом поднебесного аркадона. «Где твой кубок, Кир?» снова задала Ви вопрос. Я подал второй раз кружку, и она снова была наполнена до краев огненным напитком. Второй значок сверкнул в золотистом бренде, и я ощутил, как огненная алкогольная благодать наполняет меня изнутри. Вскоре второй знак различия занял свое место на рукаве уже изрядно потрепанного мундира. Ви налила и себе до краев. И каждый из нас последовал ее примеру: Выпьем! уверенно скомандовал Вандер Аристер. В ее голосе лязгнула сталь, и прозвучала торжественная серьезность. Все присутствующие медленно и степенно опустошили свои стаканы до дна, я позволил себе легкую улыбку. Когда Вит ставила свою кружку, искренне сказала: Поздравляю, Кир! Казимат Форта наполнился шумом, разговором и смехом. Началось настоящее празднование. Праздник разгорелся, как костер ночи. Смех и музыка заполнили зал, и каждый казался частью единого целого. Время словно остановилось, и не было ни вчера, ни завтра, только это мгновение, полное жизни и радости. Я ощутил себя одним целым с легионом. Праздник подошел к концу уже ночью. Когда мы с Ви остались за столом вдвоем, она сказала. «Ля, ну ты устроил, Кир!» засмеялась Ви, поднимая бокал. «Прямо праздник какой-то!» Я-то думала, что ты серьезный служака, который даже в зеркало себе не улыбается. А ты на проверку оказался весельчаком, ля, и традиции у вас на родине интересная Надо же иногда расслабляться, Ви, — ответил я, улыбнувшись. Особенно, когда на горизонте такие события. Может, и жить осталось два с половиной дня. Она помрачнела. Зря я это сказал. Мы расстались за полночь, а снова встретились ранним утром, когда виктория готовила своего могучего гипоптера к отлету. «Еще увидимся», — повернулась она ко мне, закончив затягивать подпругу седла. «Береги себя, Небесный!» «Спасибо, Ви, я постараюсь, и ты будь осторожна, хорошо?» Она порывисто обняла меня, мы обменялись еще несколькими ничего не значащими словами, прежде чем она вернулась к своему гипоптеру. Я смотрел, как она снова взбирается на спину гигантской птицы и почувствовал, что это прощание, возможно, последнее. Служба в крылатой кавалерии не подразумевает безопасности. Еще меньше ее в легионах. Я не знал, пересекутся ли наши пути еще когда-нибудь, но как бы там ни было, Витория уже навсегда стала частью моей жизни. Когда Гипоптер взмыл небо, оставив за собой лишь облако пыли, я снова взглянул на медные значки офицера и отправился на кухню за своим законным Эфока, еще не подозревая, какие потрясения готовит мне день грядущий. После вчерашнего... Мне потребовалось выпить две кружки фока. Не успел я ее допить, как раздалось. «Воздух!» — закричал наблюдатель. Сердце у меня екнуло. Ви вернулась так скоро? Но едва я поднял голову, как понял, что это не она. В небе парил золотой дрейк — массивный воздушный корабль, отбрасывающий огромную тень. Я его узнал сразу, по имевшемуся словесному описанию. Парусная система, цвет корпуса — Здоровенная бандура, проплывающая в небе, словно вопреки законам физики. Звук боевого рога, оповестившего всех о боевой тревоге, разнесся по всему форту, вызывая деловую суету. Легионеры вооружались и строились. Мне нужно было побеседовать с капитаном воздушного судна и опросить экипаж. О чем? Да хотя бы о сгоревшем форте четырнадцатого легиона. Пружинистой походкой я прошел на плац и отдал приказ. «Броган, соберите мне группу захвата!» «Кого будем захватывать, младший офицер?» — вперил он в мое лицо взгляд холодных голубых глаз. «Может, и никого», — спокойно ответил я. «Но к захвату Золотого Дрейка все должно быть готово». «Вас понял», — кивнул он. «Могу ли я напомнить, офицер, что Легион не имеет права задерживать воздушные суда для досмотра?» «Вот как?» — неприятно удивился я. «Точно так», — согласился Броган. «В Монаане это введение гвардейцев в Андерджарн. Они тут выполняют функции таможни. «Так как мне тогда побеседовать с капитаном Шхуны?» «Гвардейцы и таможенные чиновники базируются в замке речной башни, офицер. Они могут подать световой сигнал на золотой дрейк. Корабль причалит к их воздушному причалу, и мы сможем подняться на борт». Я снял шляпу и раздраженно почесал затылок. «Тогда давайте отправим речной башни Вестового с требованием остановить воздушный корабль». «Считайте, что уже выполнено, офицер». «И Броган». «Да». «Соберите группу захвата». «Считайте, уже сделано, офицер».